«Думаю, нам стоит воспользоваться твоим рожком», — сказала Конни. «Лесник придет на сигналы и подтолкнет кресло». «Правда, и я могу попробовать. Во всяком случае, большого вреда от этого не будет. Сначала дадим ему отдышаться», — сказал Клиффорд. «Ты не могла бы что-нибудь подложить под колеса?» Конни нашла подходящий камень, и они некоторое время стояли и ждали. Затем Клиффорд снова включил мотор и попытался сдвинуться с места. Кресло всячески сопротивлялось, дергалось, как паралитика, издавало какие-то странные звуки. «Давай-ка я подтолкну», — сказала Конни, заходя сзади. «Нет, погоди!» — сердито ответил он. «Какой прок от этой чертовой штуки, если ее еще надо толкать? Лучше подложи камень под колесо». Снова постояли и подождали. Потом была новая попытка сдвинуться с места, такая же тщетная. «Не упрямься, дай мне подтолкнуть» настаивала Конни. «Или потрубив свой рожок, чтобы пришел лесник?» «Подожди, тебе говорят». И она снова ждала. А он сделал еще одну попытку, от которой было больше вреда, чем пользы. «Если не хочешь, чтобы я толкала, по сигналу о помощи, — повторила она, — будь все проклято! Неужели трудно помолчать хоть минутку?» Она притихла. А он продолжал терзать несчастный мотор. «Ты только окончательно его доконаешь, Клиффорд!» — не выдержала она. «Я уже не говорю о твоих нервах!» «Больше всего меня бесит то, что я не могу выйти из кресла и взглянуть на этот чертов мотор», — раздраженно произнес он. И громко и резко, протрубив рожок, добавил, «Может быть, Меллорс действительно разберется, в чем дело?» Они стояли и ждали его появления. Среди затоптанных цветов, под медленно затягивающимся облаками небом. В наступившей тишине было слышно, как воркует лесной голубь. «Гу-гу-гу! Гу-гу-гу!» Клиффорд заглушил его снова протрубив свой рожок. Лесник не заставил себя ждать. Появившись из-за поворота дороги, он быстро к ним подошел и, взяв под козырек, вопросительно посмотрел на хозяина. — Вы что-нибудь понимаете в моторах? — резким голосом спросил Клиффорд. — Боюсь, что нет. — Какая-то неисправность? — А вы как думали? — раздраженно ответил Клиффорд. Лесник с озабоченным видом присел на корточки возле одного из колес и взглянул на маленький двигатель. «Боюсь, сэр Клиффорд, что я действительно ничего не смыслю в этих механических штуках», спокойно произнес он. «Если там достаточно бензина и масла, хорошенько его осмотрите», резко прервал его Клиффорд. «И скажите мне, не сломалось ли что-нибудь?» Лесник прислонил к дереву свое ружье, снял куртку и бросил ее рядом с ружьем. Его коричневая собака уселась караулить вещи хозяина, а лесник снова присел на корточки и, заглянув под кресло, стал тыкать пальцем в замасленный двигатель. Жирные пятна, появившиеся на его нарядной воскресной рубашке в результате осмотра, не улучшили его и без того нерадостного настроения. «Как будто все цело», — сказал он, и, выпрямившись, сдвинул шляпу назад и потер в раздумье лоб. «А вы не взглянули на тяги там, в самом низу?» — спросил Клиффорд. «Проверьте, все ли с ними в порядке». Лесник ничком лёг на землю, пробрался ползком под двигатель и, выгнув шею назад, принялся осматривать и ощупывать пальцем каждую тягу. Кони подумала, до да чего же жалким выглядит человек, жалким, хилым и маленьким, когда он лежит вот так, распластавшись на огромной, могучей земле. «Кажется, и здесь все в порядке», — послышался из-под кресла его приглушенный голос. «Вижу, вы ничего сделать не можете», — сказал Клиффорд. «Похоже, что не могу» ответил лесник и, выбравшись из-под кресла и сев по шахтерски на корточке, добавил «Во всяком случае, снаружи я ничего подозрительного не заметил». Клиффорд завел двигатель, включил передачу, но кресло не тронулось с места. «Попробуйте дать полный газ», — посоветовал лесник. Клиффорд терпеть не мог непрошенных советов, тем более от своих слуг, но все же газу прибавил, и двигатель зажужжал, как навозная муха, закашлялся, несколько раз взвыл, а затем заработал ровно. Думаю, должно поехать, сказал Меллерс.